Глава 24. Невысокое серое здание в три этажа высотой, скучное, как все муниципальные с незатейливыми рисунками в коридорах, как все детские дома. Месье Берг с женой зашли с левого крыла здания, ведущего напрямую в кабинет директора интерната. Элен со страхом и неприсущим ей волнением оглядывалась по сторонам. Все это время она думала, что жена, что теперь они будут семьей, но забыла подумать о том, что теперь она будет с ребенком каждый божий день. Доктор Берк оказался человеком большой души, в чем еще полгода назад убедилась Элен. Она никогда не сомневалась в уме этого человека, но то, что он настолько чувствительный, она и предположить не могла. Из всех предложенных им анкет, а было их 12, ее муж выбрал одну — Мальчика звали Жаэль, и у него были проблемы с ногами. Элен не спросила, почему именно он, неприлично такое спрашивать, но поняла, что, скорее всего, ее муж хочет помочь ребенку, что еще больше укрепило ее чувство к Андре. «Вы уверены, что вам нужен именно этот ребенок?» спросила директриса, взглянув на месье и мадам Берг, которые сидели напротив. «Да, я уверен», — сказал Андре. «А вы, миссис Берг?» «Да, я уверена», – прошептала Элен. «Мы можем найти кого-то получше», – сказала женщина, поправив высокую прическу, спадавшую на такой же высокий лоб. Лицо ее было густо накрашено, почти нарисовано, как и родинка над губой. Андре поморщился. Он не любил нарисованные лица. Никогда не знаешь, чего от них ожидать. «Нам не нужен кто-то получше. Мне нужен...» «Нам нужен именно этот ребенок», – сказал Андре. — Я посмотрела ваше досье и анкету. — Я и не сомневался, — подумал Андре. — Это нормальная практика, — сказал он. — Вы ученый, известный в широких кругах. Она поправила очки на золотой цепочке. Ваши работы печатались за рубежом. Вы зарекомендовали себя как ответственный и благонадежный человек. — Спасибо, мадам. Именно поэтому мы рассмотрели ваш вопрос как можно скорее. Вы заключили брак чуть больше полугода назад. «Мы жили вместе несколько лет», — соврал Берг, положив свою руку на руку Элен. «Мы пытались забеременеть, но сами знаете...» «Знаю, таких пар немало». «После мы все же решили, что произведем усыновление». «И заключили брак», — директриса причмокнула красными губами, «чтобы не было никаких бюрократических проволочек». «Да, это разумное решение», — согласилась она. «Мы так счастливы», — зачем-то сказала Элен. «Ей надо было что-то сказать, но она не знала, когда это будет уместно. Вроде как она тоже участвует в этом во всем, а значит, должна...» Андре с директрисой посмотрели на нее. «Вы должны понимать, что такие дети — не только большое счастье, миссис Бёрк, но и большие проблемы. Мальчик еле ходит. Не лучше ли взять...» «Не лучше, мадам», — перебил ее Андре я не просто ученый, я доктор». «Да, я вижу», — она держала в руках анкету месье Берка, медленно перелистывая ее страницу за страницей, одну за другой и так до конца. У доктора живот свело от волнения, он и сам не заметил, как сжал руку жены. «Не волнуйся», — сказала она шепотом, «мы семья, все получится». Андре Бёрк бросил на жену косой взгляд и кое-как выдавил кривую улыбку. «Интересно, когда она все поймет и поймет ли вообще?» – думал он. «Итак», – директриса закрыла анкету Бёрков и отодвинула ее на край стола. «У ребенка частичное поражение центральной нервной системы, частичный паралич нижних конечностей. Я смотрел его карту, мадам». И вы не хотите посмотреть других детей? Нет, не хотим, уверенно сказал Андре. Хорошо! Директриса вздохнула, со скрипом отодвинула стул и со взглядом, говорящим Я сделала все, что могла, вышла из-за стола. В дверях обернулась. Мы предоставили вам несколько анкет. Надеюсь, вы не закидаете нас судебными исками. На каждом документе стоит наша подпись, сказал Андре. Да! «Я знаю, в графе с медицинским диагнозом ознакомлен, я тоже расписался. Да, этот пункт в договор попросила внести, я лично». «И вы абсолютно правы, мадам», доктор одобрительно кивнул, «хотя наш юрист посчитал это некорректным». «Не вижу ничего некорректного». «Вот и я ему также сказала, и вы были абсолютно правы». «Приятно иметь дело с умными людьми!» Улыбнувшись, директриса вышла, оставляя за собой лишь резкий флёр дорогих духов и цокот звонких набоек, удалявшийся по коридору. «Какая приятная женщина!» — сказала Элен, хотя совсем так не считала. «Определённо!» — кивнул Андре, просматривая документы ребёнка. Через десять минут директриса вернулась. «Его сейчас приведут», — сказала она, — «одевают». «Мы очень рады», — опять сказала Элен, а после задумалась, не надо ли было сказать что-то еще. Директриса посмотрела на Андре. «Наш врач говорит, что у мальчика нет никаких шансов», — достаточно сухо сказала она, — «навряд ли он будет ходить без опоры». «Это предположение, мадам», — Андре встал и одернул пиджак а любое предположение им и остается, если не доказать обратное. «Может, вы и правы, я не буду спорить, но скажите...» Она сжала губы и замолчала. «Говорите? Вы собираетесь лечить его где-то за границей?» «Нет, мы будем лечить его здесь». «Хорошо», — без особой радости произнесла директриса. Доктор взглянул на документы ребенка еще раз и нахмурился. «Что-то не так?» — спросила директриса. — Я был так озабочен больничной картой мальчика, что невнимательно посмотрел все остальное. И что именно вас насторожило, месье Бёрк? — Здесь написано, — он ткнул пальцем в одну из граф, — что у мальчика есть оба родителя и старшая сестра. — Если написано, значит, так оно и есть, — равнодушно отрапортовала она. — Они могут искать его. Детей, сданных в детдом. «Никто не ищет, доктор». В коридоре послышались шаги. Твердые и еле слышные, и еще какое-то постукивание. «Костыли», — понял доктор. Элен смотрела на секундную стрелку, которая завершала уже третий круг, а шаги даже не приблизились к двери. Директриса молчала, то сводя губы трубочкой, то возвращая на место. «Сейчас придут», — сказала она. «Ничего-ничего», — сказал Андре. «Мы все понимаем», — кивнула Элен. На пороге появились двое. Мужчина в белом халате и мальчик на костылях. Ноги его будто волочились по полу, подкашиваясь в коленях, то и дело пытаясь найти под собой опору. Он удивленно смотрел по сторонам. Директриса встала с кресла, как и Элен. «Проходи», — сказал мужчина в халате, одобрительно похлопал мальчика по спине. «Стесняется еще». Он посмотрел на приемных родителей «Ничего, привыкнет», — сказала директор. «Проходи же, Эль, познакомься». Мальчик повернулся к Бёркам. «Месье и мадам Берк. «Здравствуй», — Элен улыбнулась. Ребенок кивнул. «Теперь ты будешь жить с ними», — сказала директриса, будто дело было лишь в смене места жительства и не более того. Элен покосилась на равнодушную женщину и наклонилась к ребенку. «Мы хотим быть твоими родителями», — сказала она и погладила мальчика по голове. «Можно?» – спросила она, и сама не заметила, как слезы покатились по ее щекам. «К чему такая сентиментальность?» – думал Андре. «Ну да ладно, может, так оно даже лучше, может, так всегда и происходит в подобные моменты». «Машина ждет во дворе», – только и сказал он. «Мы тебя очень ждали». Элен дрожа забрала у мальчика один костыль и дала ему свою руку. «Надеюсь, у вас все будет хорошо» сказала директриса. «И мы надеемся». Доктор Бёрк пожал ей руку. Они медленно шли по коридору к выходу. На верхних этажах уже были слышны детские голоса. Лен смотрела на мальчика и не понимала, откуда в ней взялось столько нежности к этому незнакомому ребенку. Все дело в жалости, поняла она. Андре Бёрк опередил их и уже стоял у выхода, придерживая тяжелую дверь». В его мозгу уже сменялись расчеты и план предстоящего лечения. «Для начала нужно будет взять анализы», — думал он, — «обследовать ребенка по всем пунктам, на это уйдет без малого две недели, а потом уже можно приступать к работе. По его расчетам результат можно будет ждать уже через три месяца, если все пойдет по плану, а если нет...» — он посмотрел на мальчика, — «нет, никаких «если» быть не может». Элен осторожно переступила порог детского дома, пропустив вперед ребенка и бережно поддерживая его за руку. «Какой он чудесный!» — чуть не плача сказала она Андре, когда поравнялась с ним. «Доктор Берг никогда не разбирался в детях, никогда не замечая их чудесности, но согласился. На всякий случай».